Глава шестая. На другой день Передонов и Володин отправились к девице Адаменко. Володин принарядился, надел новенький свой узенький сюртучок, чистую крахмальную рубашку, пестрый шейный платок, намазал волосы помадою, надушился и взыграл духом. Надежда Васильевна Адаменко с братом жила в городе в собственном кирпичном красном домике. Недалеко от города было у нее имение, отданное в аренду. В позапрошлом году кончила она учение в здешней гимназии, а ныне занималась тем, что лежала на кушетке, читала книжки всякого содержания, дошколила своего брата, 11-летнего гимназиста, который спасался от ее строгостей, Только сердитым заявлением. При маме лучше было. Мама в угол только зонтик ставила. С Надеждой Васильевной жила ее тетка, существо безличное и дряхлое, не имевшее никакого голоса в домашних делах. Знакомство вела Надежда Васильевна со строгим разбором. Передонов бывал у нее редко и только малое знакомство его с нею могло быть причиной предположения, что эта барышня может выйти замуж за Володина. Теперь она удивилась неожиданному посещению, но приняла незваных гостей любезно. Гостей надо было занимать, и Надежде Васильевне казалось, что самый приятный и удобный разговор для учителя русского языка — разговор о состоянии учебного дела, о реформе гимназий, о воспитании детей, о литературе, о символизме, о русских журналах. Всех этих тем она коснулась, но не получала в ответ ничего, кроме озадачивших ее отповедей, обнаруживших, что ее гостям эти вопросы нелюбопытны. Она увидела, что возможен только один разговор — городские сплетни. Но Надежда Васильевна все-таки сделала еще одну попытку. «А вы читали «Человек в футляре Чехова»?» — спросила она. — Не правда ли, как метко? Так как с этим вопросом она обратилась к Володину, то он приятно осклабился и спросил. — Это что же, статья или роман? — Рассказ, — объяснила Надежда Васильевна. — Господина Чехова вы изволили сказать, — осведомился Володин. — Да, Чехова, — сказала Надежда Васильевна и усмехнулась. — Это где же помещено? — продолжал любопытствовать Володин. — «В русской мысли», — ответила барышня любезно. «В каком номере?» — допрашивал Володин. «Не помню хорошенько, в каком-то летнем». Все так же любезно, но с некоторым удивлением ответила Надежда Васильевна. Маленький гимназист высунулся из-за двери. «Это в майской книжке было напечатано», — сказал он, придерживаясь рукой за дверь и обводя гостей и сестру веселыми синими глазами. «Вам еще рано романы читать» сердито сказал Передонов. «Учиться надо, а не скабрёзные истории читать». Надежда Васильевна строго посмотрела на брата. «Как это мило! За дверьми стоять и слушать!» сказала она и, подняв обе руки, сложила кончики мизинцев под прямым углом. Гимназист нахмурился и скрылся. Он пошёл в свою комнату, стал там в угол и принялся глядеть на часы. Два мизинца углом — Это знак стоять в углу десять минут. Нет, — досадливо думал он, — при маме лучше было. Мама только зонтик ставила в угол.